«Ах, да, это, конечно, припочтенный человек, это приинтересно быть с этким человеком познакомиться. Как же, дать, это сказать, а как по фамилии?» «Костанжогла». «А имя и отчество, позвольте узнать?» «Константин Федорович». «Константин Федорович Костанжогла». «Очень будет интересно познакомиться, поучительно узнать, от кого человек!» Латонов принял на себя руководить селифаном, Что нужно было, потому что тот едва держался на козлах. Петрушка два раза с торчаком слетел с коляски, так что необходимо было, наконец, привязать его веревкой к козлам. «Экая скотина!» — повторял только Чичиков. — Вот, поглядите-ка, начинаются его земли, — сказал Платонов. — Совсем другой вид. — И в самом деле. Через все поле сейный лес, ровный, как стрелки дерева. За ними другой, повыше тоже, молодняк. За ними старый лесняк, и все один выше другого. Потом опять полоса поля покрытые густым лесом, и снова таким же образом молодой лес, и опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота, стен сквозь леса. Это все у него выросло каких-нибудь лет в восемь, в десять, что у другого и в двадцать не вырастет. Как же он это сделал? Расспросите у него. Это землевед такой, у него ничего не даром. Мало что он почву знает, как знает, какое соседство для него нужно возле какого хлеба, какие дерева. Всякие у него три, четыре должности разом отправляет. Лес у него, кроме того, что для леса нужен, за тем, чтобы в таком-то месте настолько-то влаги прибавить полям, настолько-то унавозить падающим листом, настолько-то дать тень. Когда вокруг засуха, у него нет засухи когда вокруг неурожая, и у него нет неурожая. Жаль, что я сам мало эти вещи знаю, не умею рассказать, а у него такие штуки, его называют колдуном. — В самом деле это изумительный муж, — подумал Чичиков. — Весьма прискорбно, что молодой человек поверхностен и не умеет рассказать.